Глава двадцать шесть Солнышко ласково коснулось моей щеки. Я отвернулась и уткнулась носом в Рена, с удовольствием вдыхая его запах. Почувствовала, как по обнаженной спине заскользила его теплая ладонь. Резко распахнула глаза и села, встретила его вмиг миг сторожившийся взгляд. «Рен, посмотри, что с моей спиной!» И, перекинув волосы вперед, повернулась к нему задом. Тали. Он тоже сел и провел руками по спине. «У тебя замечательная спина!» Его руки скользнули на живот, притягивая меня к себе. «Самая замечательная спина в мире!» Горячие губы коснулись изгиба шеи, и я откинула голову ему на грудь, позволяя себя целовать. Еще несколько секунд я оказалась прижатой к постели. а его глаза горели золотом, заставляя забывать все на свете, утопая в них с головой. Я сидела перед зеркалом, завернувшись в простыню. Рэн не торопясь, расчесывал мои волосы, аккуратно распутывая рыжие пряди. В дверь тихо постучали. Он, поправив полотенце на бедрах, улыбнулся мне в зеркало и пошел открывать. Вчерашняя управляющая принесла нам одежду. Господин, спускайтесь вниз. Все уже там. А вашей невесте я помогу одеться. Она осталась в коридоре, ожидая, когда выйдет Рен. Мой барс быстро оделся, снова подарил мне поцелуй и вышел. Действительно, с платьем, которое принесла женщина, я сама ни за что не справилась бы. Яркая зеленая, из тонкого шелка, расшитая жемчугом, Его нельзя было носить без корсета. А он зашнуровался на спине. Когда, наконец, я посмотрела в зеркало, то ахнула от восхищения. Служанка, пришедшая вместе с нашей вчерашней знакомой, быстро осурудила на моей голове высокую прическу, оставив пару локонов свободно падать на грудь. Образ дополнял легкий макияж. «Прекрасно!» Заключила я, осмотрев себя. Конечно, появившись в гостиной полная мужчин, услышала восхищенные возгласы. Все остальные тоже были при параде, в дорогих сюртуках, белых на крахмаленных сорочках. А я видела только Рена, темно-зеленый камзол, золотая вышивка, белая пена, кружев на груди и взгляд ярко-желтых, горящих любую глаз. — Ты прекрасна! Выдохнул он. поднося мои запястья к губам. Спасибо лорду Форрису. Я нашла глазами хозяина дома. Он, как и прочие, смотрел на меня с восхищением. И я рад, что угодил вам. Легко поклонился. Но сейчас нас ждут во дворце. Наша делегация проследовала в кабинет вслед за секретарем. За столом восседал молодой мужчина, изучая какие-то бумаги. За его левым плечом стоял полноватый господин и что-то в полголоса говорил. Первым в кабинет вошел Форис. Он и представил входящих. Представитель главы клана Серых Братьев. Лорд Тималакс. Глава клана Бурых Лис. Лорд Ось Акеши. Представитель главы клана Огненных Лис. Лорд ленкс Брикс. Глава Снежных Барсов. Рэни Малк и леди Наталья. Все остальные участники вчерашних событий и сопровождающие ожидают в приемной. Хорошо. Правитель Лонард коротко кивнул, осматривая каждого из вошедших. Немного задержал взгляд на мне. Мы будем обсуждать политику. Не думаю, что столь юной леди будут интересны мужские разговоры. Его голос звучал достаточно отстранённо, но вот в глазах горело любопытство. «Похоже, меня намереваются выставить вон. Мне это показалось как-то обидно и несправедливо. Ваше Величество, вчера я лично был свидетелем той истории, о которой вам докладывал. Эта леди и есть женщина, благодаря которой нам удалось избежать серьёзного конфликта с оборотнями». Фори снова поклонился. «Но...» — Лонард перевел удивленный взгляд на меня. «Вы докладывали, что она серьезно пострадала». Он встал из-за стола, приблизился ко мне, мягко улыбнулся. «А я вижу прелестную молодую особу, способную вскружить голову даже королю». Он поднял мою руку и слегка коснулся губами пальцев. Мне все меньше нравился этот разговор. «Ваше Величество». присела в книгсине. Я все-таки оборотень. Наверняка вы слышали о нашей регенерации. Что касается разговоров о политике, мне было бы любопытно. Но если ваше величество считает... Я развела руками. О, нет! Что вы! Конечно, оставайтесь. Король лично подвел меня к креслу. Рен следовал рядом, и король, мазнув по нему взглядом, понимающе улыбнулся. Расселись и все остальные, обсуждали сложившуюся ситуацию. Всех интересовало, кто и, главное, зачем могли похищать молодых сильных оборотней. Пригласили Насториуса. Он объяснил, каким образом все происходило, и про амулеты подчинения, про ошейники, не позволяющие оборачиваться. Было решено возобновить работу совместных патрулей, которые в свое время основал Владимир. чтобы обезопасить людей и оборотней. Снова вернулись к произошедшему. Форрес рассказал, что вчера одновременно с захватом корабля, на котором держали пленников, были произведены осмотры всех остальных судов. И хотя там никого не нашли, была найдена кое-какая контрабанда. Короля Лонарда весьма беспокоило, что в его владениях происходит нечто непонятное. Министр внешних отношений, тот самый полноватый мужчина, которого мы увидели, войдя в кабинет, уверял, что с содружеством островных государств налажены дружеские торговые отношения, но о похищении в посольстве ничего не знают. Посол заверил, что похищение к ним не имеют никакого отношения. Он был приглашен на данную встречу и прибудет с минуты на минуту. Форрест поведал о результате допроса задержанных. Но единственное, что удалось узнать, это то, что главный заказчик находится на острове Клир. Информацию предоставлял только Хан. Кувар отказался что-либо говорить. Они находятся в королевской тюрьме. Можно попробовать разговорить их в присутствии посла. Задумчиво, задумчиво предложил король. Прибыл посол Барсун Селик. Грозный высокий мужчина. с постоянно улыбающимся ртом и холодными, как лед, глазами. Мне он сразу не понравился. Слишком много меда в его голосе и слишком нехороший взгляд. Привели кувара и хана, связанные руки, грязная одежда, напряженные лица. Я почувствовала, как под руками Рена хрустнула спинка кресла, на котором я сидела, когда кувар взглянул на меня. Странно. не действительно было жаль его, несмотря на то, что он делал. Он несколько секунд смотрел мне в глаза. Возможно, надеялся увидеть ненависть. «Сколько кораблей ушло с нашими людьми из порта за последний год?» — спросил рэн «Я знаю только о пяти», — ответил Хан. «Вы говорили о высокопоставленном заказчике». Хан пожал плечами, а Кувар... А Кувар быстро взглянул на Барсуна. Правда, тут же отвел взгляд. Невольно встретился с моим. Что-то опять мелькнуло в его глазах. Были еще вопросы, но я уже не слушала, стараясь не выпускать из поля зрения посла и Кувара. «С чего вы вообще взяли, что эти люди имеют отношение к содружеству?» Очередной раз вопрошал посол. «О, нет». В его слова, похоже, не верил ни один из присутствующих. Я ещё подумала, что актёр из него никакой. Что же о политике говорить? Кувар сплюнул прямо на пол. За что получил тычок в спину от охранника? Пленников повели к выходу. «Зачем им нужны оборотни?» Почти выкрикнула я. Хан обернулся. А Кувар вдруг выпрямил спину. Остановился. Я не выдержала, подскочила с кресла, подошла так, чтобы оказаться перед ними. Заглянула в глаза мужчины. Он осмотрел меня, он смотрел на меня несколько секунд, потом горько усмехнулся Тебе этого лучше не знать, малышка. Голос его звучал обреченно. Я был неправ, по крайней мере, в отношении тебя. Прощай. Он обошёл меня и скрылся вслед за ханом. Я стояла на месте, силясь понять, что сейчас случилось. Рядом беззвучно возник Рен. Он нежно взял мою руку, поднёс её к губам, заглядывая в глаза. «Леди Наталья, вас всё-таки утомили наши разговоры. Король, ровно как и все остальные, смотрели на меня. Обернулась. Кажется, я неправильно вела себя». Просто забыла, что нахожусь в присутствии короля. Взглянула на Рена, прося поддержки. «Мой секретарь проводит вас к придворным дамам, если вы не против. Благодарю вас, ваше величество». Я присела в книгсине, взглянув на Рена. Тот одобрительно кивнул. Действительно, необходимо было подумать, и я отправилась вслед за секретарем. Мне вовсе не хотелось общаться с придворными дамами. Поэтому, выйдя в коридор, я остановила мужчину. Спросила, есть ли где на свежем воздухе тихое место, где я могу побыть одна. Секретарь утвердительно кивнул. «В парке есть уютная беседка. Вам понравится?» И, сменив направление, зашагал к выходу. Молча шла следом, ничего не замечая вокруг. В голове крутились последние слова Кувара. О чем он? Почему лучше не знать? Вот, вывел меня из задумчивости секретарь. Мы пришли. Беседка из белого камня. Резные колонны, лавка по кругу. Действительно уютно. На лавке обнаружилась гитара. Похоже, кто-то забыл. Я подняла инструмент и повернулась к сопровождающему. Наверное, леди Камила оставила... Прошу прощения, я должен вернуться. Он поклонился и ушел. Присела, положила пальцы на струны и тихо начала перебирать их, напевая старую песню. Если сто раз с утра всё не так, и если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, пришёл твой срок и ждёт за оклом перекрёсток семи дорог. «Не думала, что волки умеют петь», — раздалось от дорожки. Я прикрыла рукой струны и подняла глаза. У беседки стояли две дамы. «Ты что?» — толкнула другая свою спутницу локтем. «Это не волк!» «Прошу прощения. Похоже, я взяла ваш инструмент». Я улыбнулась. Их перепалка звучала забавно. «У вас неплохо получается». Та, что говорила первая, подошла ближе и оперлась о колонну. «Впервые вижу женщину-уборотня». «Вы действительно не волк?» «Я лиса. Это имеет значение?» «Наверное, нет». Но растерянно проговорила женщина. «Меня зовут Камила, а это Лисинда». «Наталья», — представилась я. «Не слышала раньше таких песен». «Это в вашем клане поют?» «Люсинда тоже подошла». «А какие поют у вас?» Я протянула гитару к Амели. Та присела рядом, приняв у меня инструмент и запела о воине его неверной возлюбленной. Люсинда с упоением подпевала подруге. Потом меня расспрашивали о приехавшей делегации оборотней я узнала последние дворцовые сплетни. Они не интересовали меня, но приходилось слушать, чтобы не расстраивать придворных дам. Чтобы не расстраивать придворных дам невниманием. Мы еще обсуждали современную моду. Потом я услышала местную версию вчерашних событий. Которая меня изрядно повеселила. Оказывается, на корабле, кроме полумёртвых оборотней, была ещё и бедная, изнасилованная и почти забитая до смерти девочка-оборотень. Я охала вместе с дамами, но не говорит же о том, как обстояли дела на самом деле. Ещё я узнала, что король думает взять во дворец фрейлин-оборотниц из каких-нибудь знатных семейств, чтобы наладить хорошие отношения с кланами. Вот только в кланах с большой неохотой расстаются со своими женщинами. Похоже, я все-таки не напрасно пообщалась с дамами. Стало понятна причина столь шикарного наряда и повышенного внимания его величества Лонарда. Пожалуйста, спойте теперь вы. Камила протянула мне гитару. О чем же? Я улыбнулась, принимая инструмент. конечно люби вспомнила песню вики цыгановой пальцы легли на струны долгие века ищем мы любовь по свету позади лишь кровь до да воронье В небе облака на кресте рука Впереди любовь и кровь. Самый трудный час, Только вера греет нас И спасает вновь любовь. Любовь и смерть, Добро и зло. Я подняла глаза, почувствовав пристальный взгляд. На дорожке стояли Рен и Ленкси. Что свято, что грешно, Познать нам суждено Любовь и смерть, Добро и зло, А выбрать нам дано одно. А выбрать нам дано Одно. Когда затихли последние аккорды, первым к себя пришел Ленкси. далее это удивительно. Рен отмер, быстро подошел, забрал гитару, с учтивым поклоном отдал ее опешившей Камиле и, подняв меня на руки, крепко прижал к себе. Задушишь, пискнула я, чувствуя, как сейчас затрещат ребра. Дамы. Он ослабил хватку. «Прошу прощения, но я похищаю вас, свою невесту». Коротко поклонился и понес прочь от беседки. «До свидания!» Только и успела крикнуть я девушкам.